«Что вы, что вы, доктор!» – поспешно остановил его ларю. «Мы сейчас освободим вашу половину. Я что-нибудь придумаю. Вся эта сторона ваша». «Так-то лучше», – продолжал стоять Харшу. «Но где же марсианский флаг? И как насчет почестей?» «Боюсь, что я вас не понял». «На каком языке мне с вами разговаривать? Смотрите». За спиной генерального секретаря поставили знамя Федерации. Почему на нашей стороне ничего нет? Ларьев заморгал. Должен признаться, вы меня застали врасплох. Я не знал, что у Марса есть флаг. У Марса действительно нет флага, но есть же у планеты какой-то другой символ государственности. Что у них там есть, я сам не знаю, но это к делу не относится. Я облегчу вам работу. Миллиан лист бумаги. Харшу начертил прямоугольник внутри традиционное изображение Марса, кружок со стрелкой, смотрящий в правый верхний угол. Фон сделайте белым, изображение Марса красным. Вообще-то это следовало бы вышить шелком по шелку, но за недостатком времени сострепайте флаг скаутским методом, краской по простыне. Вы были скаутом? Да, но очень давно. Отлично. Значит, вы знаете девиз скаутов. Так да как же насчет почести? Будет звучать гимн, когда войдет генеральный секретарь? Конечно. Тогда, следом за гимном, вы должны сыграть что-нибудь честь Марса. Что именно? Даже если у марсиан есть гимн, мы его не знаем. Не требуйте от нас невозможного, доктор Каршу. «Я никогда этим не занимаюсь, сынок. Мы пришли на скромную конференцию, которую вы превратили в балаган, а в балагане должны быть клоуны и слоны. Я понимаю, что вы не умеете играть марсианскую музыку. Хорошо. Сыграйте что-нибудь на космическую тему, например, симфонию девяти планет. Возьмите оттуда тему «Марса», Можете, не полностью. Достаточно, чтобы присутствующие узнали, что за произведение звучит. Ларю задумался. Пожалуй, это возможно. Но, доктор, могу ли я позволить себе такую импровизацию в почестях правителя? Боюсь, что у меня нет на это полномочий. И смелости, горько заключил Харшу. Что ж, нам не нужен балаган. Передайте мистеру Дугласу, что мы придем когда он не будет так занят. Мне было приятно с тобой побеседовать, сынок. Буду рад поболтать еще разок, если к тому времени тебя не уволят». Харшилл снова принесся неуклюже выбираться из-за стола, изображая себя таким дряхлым стариком, который с трудом может шевелиться. «Доктор, не уходите, пожалуйста», – взмолился Ларю. «Генеральный секретарь не придет, пока я не сообщу ему, что все готово». «Пожалуйста, подождите, пока я все устрою. Ладно?» «Ладно», – проворчал Харшев. «И последнее. Пока вы здесь. Я краем уха слышал, что кто-то с чемпиона хочет присутствовать на конференции. Они друзья Смита, поэтому пропустите их, пожалуйста. На нашей половине достаточно места, чтобы всех разместить». Харшев вздохнул и потёр спину в области почек. «Хорошо, сэр». Неохотно согласился Ларю и ушел. Мириан прошептала. «Босс, уж не стойками ли на руках бы повредили себе спину?» «Замолчи, девчонка, не то побью». Джабл с удовлетворением оглядывал зал, в котором все пребывало, высоко поставленных особ. Он специально сказал Дугласу, что хотел бы провести спокойную беседу в неофициальной обстановке». Жабл знал, что на это заявление как мухи на сладкое слетятся власти мужья и власти жаждущие. Теперь джабл был уверен, все эти набобы будут смотреть на Майка как на правителя суверенной державы и ловить каждое его слово, а после этого пусть попробуют усомниться в его правах. Тем временем Сенфорд пытался выгнать репортеров, а несчастный помощник церемонии мистера метался, как клуша, который не может собрать цыплят. Людей становилось больше и больше, и Джаббл решил, что генерального секретаря ждать раньше 11 часов не стоит. Очевидно, в течение этого часа генеральный секретарь хотел провести предварительную встречу, от которой Харшев отказался. Впрочем, задержка была на руку Джаббл, вошел лидер восточной коалиции. Сегодня мистер Кунг не возглавлял свою делегацию, согласно протоколу он являлся ее рядовым членом. Но Джабл не удивился, увидев, что помощник церемонии мистера все бросил и поспешил усадить политического противника Дугласа на соседнее, составленном для генерального секретаря, место. Джабл укрепился во мнении, что Дуглас не дурак. Вошли Нельсон и Ван с чемпионом. Майк зашелся от восторга. Джаббл обрадовался, что парень ведет себя естественно и не сидит перед камерами, как чучело. Хорошо использовал замешательство, чтобы перетасовать членов своей делегации. Он посадил Майка напротив стула генерального секретаря, а сам устроился слева от Майка, чтобы подсказывать ему, как реагировать и отвечать. Поскольку у Смита были весьма туманные представления о том, как вести себя в обществе, Джаббл договорился с ним об условных сигналах, вроде тех, которые подают цирковым лошадям. Правда, Майк был умнее лошади и выучился сигналы за пять минут. Махмуд отошел от товарищей по экипажу и обратился к Харшеву. «Доктор, капитан и доктор Нельсон также приходится братьями нашему брату». «Валентайн Майкл Смит хотел бы закрепить наше братство исполнением ритуала. Я попросил его подождать. Вы согласны?» «Конечно. Не в такой же толпе распивать воду». «Черт, сколько же у Майка братьев! Может, после конференции поедем ко мне, перекусим и поговорим?» «Вы оказываете нам честь. Я думаю, капитан и доктор не откажутся от вашего предложения». «Хорошо». «Доктор Махмуд, вы не знаете, есть ли у Майка еще братья?» «Не знаю. Во всяком случае, в составе экипажа чемпиона. У него братьев больше нет». Махмуд решил воздержаться от встречного вопроса. «Пойду передам ваше приглашение Свену и старику». Вошел папский нунций. его усадили за главный стол. «Да, в официальности переговоров сомневаться не приходится». Кто-то похлопал Джабла по плечу. «Здесь заседает человек с Марса?» «Да», — подтвердил Джабл. «Я Том Бун, то есть сенатор Бун. У меня послание к нему от верховного епископа Дигби». Джабл переключил мозги на аварийную скорость. «Меня зовут Джабл Харшоу, сенатор. Он сделал майку знак «стать» и подать сенатору руку. «Познакомьтесь». «Это мистер Смит. Майк – это сенатор Бун». «Здравствуйте, сенатор Бун», – сказал Майк, как на уроке хороших манер. Он взглянул на сенатора с интересом. Смит уже знал, что «сенатор» не означает «старший брат», хотя что-то общее в этих словах есть. Тем не менее, ему было любопытно посмотреть на сенатора. Майк не усмотрел в сенаторе ничего особенного». «Здравствуйте, мистер Смит, я не отниму у вас много времени, тем более, что переговоры, кажется, уже начинаются. Мистер Смит, верховный епископ Дигби, поручил мне пригласить вас на отправление религиозной службы в молельню архангела Фостера. Прошу прощения». Мешался Джаббл. «Сенатор, человеку с Марсом многое на Земле незнакомо, однако мистеру Смиту довелось посмотреть вашу передачу по стереовидению». «Это не то». «Я знаю, но он заинтересовался и задал немного вопросов, из которых я не на все смог ответить». «Сенатор благожелательно посмотрел на Харшу. Вы не разделяете нашу веру?» «Должен признаться, нет». Присоединяйтесь к нам, не лишайте себя шанса очиститься от греха. Спасибо с радостью. Еще бы, так я и пустил к вам майка одного. Приходите в следующее воскресенье, я предупрежу епископа Дигби. Мы придем, если к тому времени нас не посадят в тюрьму. Бон усмехнулся. А вы сообщите мне или верховному епископу, и вас быстренько отпустят. Он огляделся. Здесь, кажется, не хватает стульев простому сенатору, и приткнуться негде. «Окажите честь, сенатор, сядьте на нашей стороне», – предложил Жабл. «Спасибо, сэр. Не возражаете, если я займу этот стул?» «Конечно, нет. Но если вы боитесь себя скомпрометировать, лучше присядьте не на нашей стороне. Я не хочу вставить вас в неловкое положение». «Что вы!» – Бун не испытывал неловкости. «Между нами епископ проявил большой интерес к этому молодому человеку». «Отлично, располагайтесь. Рядом с вами сидит капитан Ван Тромп. Вы, наверное, его знаете». «Ван Тромп? Конечно. Старый знакомый». Сенатор Бун кивнул Смиту и прошел на свое место. Новые гости входили все реже. Вспыхнула ссора из-за места. Джабл смотрел на происходящее и все больше нервничал. Наконец он не вытерпел и решил положить конец безобразию. Харшоу объяснил Майку, что он хочет предпринять. Тут понял, что от него хотят, но не понял зачем. «Спасибо, сынок», — сказал Джабл и встал. Он приблизился к участникам ссоры, помощнику церемонии мистера, главе уругвайской делегации и какому-то раздраженному человеку. Уругвайец говорил, «Усадив его, вы должны найти место для лидеров государств, членов федерации. Мы равноправные члены федерации, и ни одно государство не должно иметь преимуществ перед другими. Если же делаются исключения, Джабл прервал его тираду, обратившись к раздраженному человеку». «Сэр». И он сделал паузу, чтобы привлечь внимание. «Человек с Марса поручил мне просить вас об одолжении. Будьте любезны, сядьте на нашей стороне стола, если ваше присутствие не требуется в другом месте». Раздраженный человек сначала растерялся, а потом широко улыбнулся. «Спасибо, меня это вполне устраивает». Помощник церемонии местера и уругвайц запротестовали было, но Джаббл не стал их слушать. Отвернувшись, он сказал, «Давайте поторопимся, сэр, переговоры вот-вот начнутся». В зал уже внесли подставку для флага, скорее напоминающую подставку для рождественской елки, и за трапезную скатерть, испачканную красным, очевидно, марсианский флаг. Майк встал навстречу Джаблу и незнакомцу. Джаббл торжественно произнес... Сэр, позвольте вам представить Валентайна Майкла Смита. Майк, познакомься с президентом Соединенных Штатов. Майк низко поклонился. Президента посадили справа от Майка, а сзади водрузили импровизированный флаг. Зазвучала музыка, все встали. Раздался голос. Генеральный секретарь.